Глава 9. Странная деятельность Ауэр. Личный транспорт дал приятную свободу перемещения. В любое место напрямую, так что не отследить, если только не следовать за мной по пятам. По координатам, данным мне Агнет, что вели в лес не так уж далеко от Литцина, обнаружилась разрушенная военная база с гербами Ауэр. Интересно, что информации о ней немного, и она считается уничтоженной во время войны. На базе царило запустение. Тут и там валялись стальные обломки, но весь крупный лом уже утащили на переработку, поэтому найти что-либо особых надежд не было. Даже охраны хотя бы в лице какого-нибудь детка с винтовкой нет. «Видимо, незачем, то есть ничего ценного тут не найду». Зато рассмотрел, что лес вокруг сильно пожжен. Часть укреплений базы полностью разрушена. Особенно много следов от огня. Все же и Ауэр, и Левитан любят пожечь. У последних еще и ядра молний лучше. Уровень разрушений впечатляющий. Целое оставленное сожженным поле, что уже начало зарастать молодой порослью. Скорее всего, какие-то экологические службы постарались, чтобы место пустырем не стало. Тут без сомнений сразились сильнейшие маги, минимум повелители. Впрочем, железобетонное здание штаба осталось почти целым. Я приземлил Вингбайк, И пошел исследовать уцелевшее помещение. Сразу стало очевидно, что тут нечто большее, чем просто позиция сил дома на подступах к городу. Слишком много гаражей для техники, очень широкие коридоры. Под подошвами хрустел выбитый бетон, извякали помятые снаряды магнитных пушек. Всюду обнаруживались следы битвы, предшествовавшей полному демонтажу оборудования. На некоторых стенах появились граффити. Местные любители полазить по заброшкам уже прознали про это место. Самой интересной оказалась пустая лифтовая шахта со вскрытыми створками. Рядом имелась заваренная стальная дверь на лестницу. И именно этот блок располагался в сердце здания. Сюда вел лишь один подход, с которого теперь демонтировали стальные гермодвери, судя по следам, сломанные при штурме. Около лифта виднелись следы от зацепов. Любители заброшек в шахту уже спускались. И вниз-то довольно глубоко. Настоящий бункер. Причем лифт был для крупных грузов, без проблем два моих вингбайка влезет. Просто прыгнул вниз, затормозив над обломками разрушенной лифтовой кабины. Выход на подземный уровень также вскрыт, но сразу за проемом обнаружились завалы. Потолки подорвали и засыпали все землей. Вероятно, не хотели оставлять потерявшую актуальность базу открытой, хотя обратно раскопать не проблема. Я в этот раз немного подготовился, зная, что лезу под землю, а потому взял геосканер, позволяющий находить пустоты. Он подтвердил, что ниже есть еще один уровень а также что есть пустоты за стенами ветвящихся от лифта коридоров. Пространственными когтями я легко нарезал железобетон, обойдя завал коридора и побродил по первому этажу мертвого комплекса. Тут обнаружились жилые комнаты, столовые и какие-то кабинеты. Поврежденную мебель не вытаскивали, но все ценное смели. На полу и стенах всюду виднелись следы крови и битвы, а воздух стал таким, что предпочел ходить в шлеме. Самой интересной оказалась довольно большая для подземного помещения комната, на которой виднелась табличка Луиза Розенберг. Я ожидал кабинет директора или что-то вроде, но это оказалось жилое помещение хоть и с рабочим столом не маленького размера. В стене виднелись остатки вскрытого сейфа, и в целом прослеживалось, что жил тут кто-то важный. Что-то даже смутно крутилось в голове, но я не мог вспомнить. Может быть, эта часть памяти Эйгона была повреждена. В подземке связь не ловила, и дело не только в толще земли и камня. Где-то под поверхностью земли встроили экранирование. Связь пропала сразу, как я прыгнул в шахту. В спальне обнаружилось много личных вещей, вроде одежды и всяких женских косметологических штучек. Ничего важного, но кто она такая, поискать стоит. Наконец, я нашел лестницу и лифт на уровень ниже. И вот там уже, несомненно, были лаборатории. Небольшая часть тяжеловесного научного оборудования, уничтоженного магией и оружием, все еще стояла тут. Обнаружилась впечатляющая серверная комната с пустыми стойками и пучками, торчащих из пола проводов. Остальное вынесли. Причем я не уверен, кто это сделал. Ауэр или левитан. Кто еще мог взять эту базу штурмом тогда? Кабинеты имели усиленные двери с электронными замками. И самой интересной мне показалась мастерская с высоким потолком, за счет того, что уходила еще глубже под землю. Остатки пары станков, раскиданные заготовки и даже кран на балках под потолком четко говорили, о назначении помещения. Причем в помещение вели как обычная дверка для людей, так и двустворчатые раздвижные ворота. Да и коридор был широким и сразу выводил к столь же большому лифту наверх. Естественно, бронированные двери грубо вынесли, а коридор оказался полностью оплавлен. Стены буквально стекали расплавом на пол. Тем не менее, внутри помещения все было в куда более пристойном виде, а площадка около дальней стены вовсе осталась неповрежденной. Полагаю, там и располагалось устройство создания порталов меж осколками. Но что же теперь не позволяет Левитан получить схожие результаты? Повреждение оборудования и документации, оборонявшимися, скорее всего. Впрочем, сначала Левитан, а потом вернувшаяся Ауэр тут зачистили все до блеска. Последние были у себя дома и знали каждый тайный сейф, так что обыскивать базу смысла не видел. Выбравшись наружу, поискал, кто такая Луиза Розенберг. Как оказалось, это именитая исследовательница фундаментальной магии тяготеющая к пространственной. При этом сама специалист в техномагии. Много наград получила, научных статей тьма, но сейчас имеет статус «пропала», оставив сообщение об уходе в секретный проект. Теперь понятно, чей и какой именно проект. О ее смерти не сообщалось. Но поскольку сигналов о том, что она еще жива, уже больше полугода не было, возникают предположения, что она погибла или при сражении Рифтин и Гиммлеров, или Ауэр против Левитан и Шайки. Собственно, последнее предположение верно. Или ее захватили Левитан и не позволяют даже подать сигнал, что еще жива. Хотя, если она была ведущим разработчиком, то я бы им не понадобился. Ведущий ученый проекта сама бы все восстановила. Таким частенько плевать, кому служить, если им позволить заниматься любимым делом. Она и так человек со стороны. Значит, убили, причем, возможно, даже свои, лишь бы она не попала в руки врага. Она так-то официально архимаг, хотя особого боевого опыта нет, служила как научный сотрудник. Теперь я просто знаю, где был центр проекта Ткач и кто возглавлял его в научном плане, но это мало что мне дает. А потому полетел пока в один из разломов Мебиус, куда часто шастают ауэр заплатив за право входа. Осколок большой, причем ближе к верхней границе, и открылся относительно недавно. Ничего особо примечательного. Солнце невысоко над горизонтом, слегка прохладно и бедноватая растительность. Иногда спонтанный буран начинается. Мелочи. Энергия почему-то рывками перетекает к основанию разлома, прогревая почву, из-за чего активизируются гейзеры и теплоту возвращает наверх. Много чего живет под землей на небольшой глубине, и живности там хватает, особенно в более спокойных регионах. «Охотник, приветствуем!» – поздоровался солдат, когда я приземлил Вингбайк рядом с разломом и подошел к нему, сняв шлем. Добрый день! Хотел у вас уточнить, можно ли у Мебиус арендовать транспортник для притащенных тушек монстров? Да, есть несколько вариантов, в зависимости от требующейся грузоподъемности. Отлично! Я слышал, сюда много экспедиций из моего дома ходит. Во вторичные разломы. Да, если у вас нет карты, стоимость 2000 за актуальные данные, сказал он удивленно. Ага, у меня нет доступа к сведениям разведки Ауэр. Неожиданно. Хорошо, сказал я, и мне скинули предложение передачи данных с оплатой. Много тут разломов. Ауэр дали скидку на проход в осколок но обязали передавать все данные разведки. Скорее всего, вряд ли Мебиус так глубоко сами лезли, хотя где они сейчас, сказать трудно. У них тут полноценная экспедиция, то есть миниатюрные грузовики и устройство стабилизации с перевалочной базой. Я бы сказал, что ищут Цианус, но точка входа выбрана неудачно, что-то другое. Впрочем, я еще планирую подзаработать и заодно изобразить обычную деятельность охотника, а не откровенно шпионить за ауэр. Сел на вингбайк и влетел в разлом. Безумно удобно. С ветерком пронесся несколько сотен километров до другого разлома, ведшего в ночной ледник один, а оттуда попал в почти мертвую скалистую пустыню изжаренную ультрафиолетом. Впрочем, жизнь успешно процветала в оттененных закутках и пещерах. Но проблема, следующий разлом вел на архипелаг островов посреди соленого моря. И там физическое искажение странным образом перекручивало плотность материи. По воде там можно почти что ползать, словно ты кусочек пластика в ртути. И жизнь там странная, в основном нечто вроде водорослей и плавучих кристаллических кораллов с тончайшими мембранами листьев. Вингбайк без защиты там сломается, я своей аурой защитить не смогу, а мне самому быстро поплохеет, поскольку давление и искажение сильное. Плюс к тому человек-ауэр охранял разлом издалека на него взглянул. Так или иначе, без защитного поля мне там делать нечего. Увы. Сделал круг почета сначала по пустыне, найдя новый разлом, не отмеченный на карте, и из него лезла какая-то слизистая дрянь. Впрочем, тут же старалась отступить обратно, сжигаемая ультрафиолетом. А из трещин в земле рядом выползли приземистые монстры с массивным роговевшим панцирем из множества пластин и вполне охотно накидывались на слизней. В меня тут же полетели каменные шипы, едва я приблизился. Монстры довольно сильные. Отвел вингбайк в сторону и вернулся уже на движке. Да будем немного денег. Первым делом в монстров отправились лучи холода, изрядно прибавившие в мощности. Ящерки запищали и повернулись ко мне. Я же быстро вышел на дистанцию стабильности коллапса. Хлопок объемного взрыва и монстров раскидало. Попавших под это слизней совсем изорвало. Пока откровенно слабая атака. Но кровь текла из глаз существ, оказавшихся ближе. Они плохо держали холод и едва магические покровы сдали, те стали быстро умирать. А следом и я сам влетел в ближний бой с дернуином, рубя головы. Их геомантия мне не угрожала, а тушки ценные. Пусть и всего слабенький шестой класс, при их размере с собаку. Очень неплохой уровень. Слизни все лезли, и я уже догадался, что это за осколок, очень влажный и с парой искажений, приведших во-первых к более легкому усвоению питательных веществ организмами, во-вторых, их усилению под стимулятором жизни. Там много невероятно быстро плодящихся водорослей, так что даже облака зеленоватые из-за особо легких видов. А уж жидкий океан, что редкость. В общем, входить туда не буду. Даже мне мерзковато от их вида. Но пару крупных красновато-фиолетовых слизней поморозил. Трупы монстров отправились в большую сеть, пристегнутую к вингбайку. В их телах есть ценные вещества, пусть и не стоящие постоянной добычи но раз уж здесь, то решил загрузиться на рейс. Полет обратно, едва не потеряв груз из-за атаки светом снизу, и разгрузился в сторонке на пластиковые палеты, еще подморозив тушки. Данные об осколке передал, за что мне приплатят. А сам полетел исследовать этот осколок, нашел стаю крупных и ценных птичек. К их несчастью, И надеюсь, никто особо не будет задумываться, чем я их убил. Пусть считают, что холодом коллапс бодро их сбивал. Мне только приходилось отдыхать между применениями. Нужно третье ядро гравитонки, и будет шикарно. Пока летал, увидел едва появившийся разлом, но дрон из него не вернулся. Я не стал ждать. Выберется ли оттуда что-то, и просто нашел еще одного в меру крупного наземного монстра шестого класса. Увы, тут особо сильных не было. С трудом долетел до разлома с тушкой. К счастью, левитационный движок мне поставили мощный. Не берусь судить, сколько сейчас этот вингбайк стоит. Больше двух с половиной миллионов, точно передал информацию о неизвестном осколке и арендовал небольшой грузовой вертолет в Дельвик. Пока носился, прошло много часов. На обратном пути уже даже стимуляторы принимал и едва успел поспать, пока более медленный вертолет с грузом тушек долетел, и я сдал их мясникам. София уже давно спала. И я аккуратно забрался к ней, так что меня сразу оплели руками и ногами, на пару секунд вынырнув из сна. С утра из-за ее копошения также проснулся и, пока она собиралась, подсчитал итоги. В сухом остатке, учитывая расходы на топливо для Вингбайка и аренду вертушки и прочее, поимел сто тысяч. С одной стороны, очень много для человека за день. С другой, осколки всегда опасны. Я использовал много дорогого оборудования и сам мастер разрушения. При этом добытые монстры не слишком сильны. И мясники за разделку сдирают нечеловеческие 30%. А еще 30% улетела Эзри. Что такой недовольный? Проворковала София, садясь рядом и зажимая мою руку между грудей, обтянутых тонкой майкой. Мне все соблазнительнее кажется, идея найти достаточно сильный дом, что меня примет, позволив заниматься своими делами. Я вздохнул. Ну ладно, как вчерашний день. Прорыв был недалеко, но тухлый совсем. Даже атаковать никого не успела, перестраховалась, посылая много сил. Зато завтра миссия, и я напросилась. Второй уровень глубины, поиск разломов на большой территории и всякие замеры со сбором образцов. Как раз из твоего списка. Осколок плоскогорья Стер. Там много всяких странных веществ синтезируется под искажением в низинах. Я сразу открыл справку. РИ-5. Плоскогорье истер. Уровень искажения ниже среднего. Искажение биологических процессов. Класс опасности среды непригодная. Ядовитая атмосфера. Кислород присутствует. Класс опасности монстров. Средняя опасность. освещенность, оптимальная. Дополнительно, фрагментарное искажение действует в низине. Понятно. Вниз на вингбайке спускаться не стоит. Будь внимательнее. Проверь систему фильтрации. Не волнуйся. У тебя очень осмотрительная подружка. Она повернулась, перекинув через меня ногу и поцеловала. «Жаль, времени нет, и ты не выспался. Только сам будь осторожнее, там многолюдно будет, и чесин постоянно крутится». «Ага, понял, буду смотреть в оба». Софи упорхнула, я же разлегся на диване. Осколок интересный, биология там пустилась в безумную пляску, и присутствие сволочных фармацевтов оправдано. Интересно, постараются убить? Как бы не хотелось храбриться, но встречу архимага, которых у Чесин много, помру с высокой вероятностью. Но надо попробовать проследить за Ауэр. Вежливо поинтересоваться, что они ищут, и это явно не только Цианус. Этого цикла мне хватило только на заправку снаряжения, в остальном отдыхал. Остаток духовных камней также поглотил, почти дотянув до второй степени мастера разрушения. Спасибо Эльзе, что отдала мне часть своих. Софи и с ней, кстати, подружилась, но теперь ищем средства прокачки дальше. Ядро все это время оставалось нестабильным, и чтобы принять эликсир без риска сломать его, Придется подождать хотя бы декаду. И это лишь благодаря двум стабилизаторам во вторичных ядрах. Можно купить и духовных камней, но они с точки зрения отношения эффекта усиления и цены менее выгодны, поскольку позволяют расти быстрее. Свои не продавал, поскольку хотел быстрый скачок силы, но и покупать не буду. Теперь посмотрим, что делают служащие моему дому.